Глава 30. Стоило мне только немного отдохнуть и прийти в себя, как уже настал тот самый день. Да, нам снова пришлось идти на прием. Правда, в этот раз в Королевском дворце. Учитывая, что там должна собраться вся знать королевства, то организовали все крайне быстро. По всей видимости, не впервой. А может, готовились заранее. Но даже несмотря на статус мероприятия и то, что мы тут будем вроде как причиной этого собрания, менять свою привычную одежду на парадную я не собирался. Да, на нас будет обращено множество взоров довольно влиятельных людей, но мне на это было как-то все равно. Тем более это еще меньше мотивировало светить перед ними свое лицо. В таких случаях всегда можно списать свое поведение – на особенности теневых магов. но ну и то, что мы гости, о времени на подготовку к мероприятию было совсем мало, тоже железная отмазка. Но ровно в назначенное время мы были на месте. Благо о транспортировке позаботились слуги Королевского дворца. Все же мы тут гости. Что можно было сказать о большом парадном зале, где должно было проходить мероприятие? Только то, что я впечатлился. Похоже, именно сюда и ушли все украшения из всех остальных помещений. Ни о каком минимализме и говорить не стоило. Максимально большое количество золота, драгоценных камней, различных гобеленов и прочего. Что называется, пыль в глаза бросили основательно. Стоило мне только приблизиться к столам с ястами, как неизбежное бедствие все же настигло меня – Лишь в последний момент черная тень вылетела из моего рукава, скрывшись где-то среди блюд. Это Курус сбежал наслаждаться вкусностями. Этот прохвост всегда знал, когда нужно вовремя сбежать. Предатель. «Крис!» – донесся до меня голос Алии. «Ты все же пришел! Тебя легко узнать среди всего этого народа. Уж больно выделяешься!» «Пожалуй, тут ты права!» Развел я руками, обернувшись к ней. И действительно, выделялся я сильно. И дело даже не в росте, а в моем излюбленном плаще, что хоть и скрывает лицо, но вот в данной обстановке привлекает внимание. Впрочем, это было не так важно в данный момент. Все равно бы наша компания привлекла внимание. Так что уж лучше я буду чувствовать себя комфортно. «Я рада, что вы вернулись. Дедушка мне не говорил правды». Удалось лишь по слухам узнать, куда вы ходили. А ведь из отряда моего клана вернулись далеко не все. «Да, это было непростое путешествие», — ответил я, стараясь избегать прямого разговора на эту тему. «Незачем ей знать обо всем, что там произошло, а тем более о предательстве ее родственника. Вообще я не собирался об этом распространяться. Для моих планов это может стать помехой». «Я так понимаю, вы скоро отправитесь назад, на поверхность?» Более грустным тоном спросила девушка. «Да, мне пора возвращаться. Нельзя оставлять свои владения слишком надолго. Да я все еще учусь в академии и не могу ее бросить». «Точно! Академия магии!» Тут же поменялось ее выражение лица. «Как я могла забыть об этом?» «Что ты имеешь в виду?» Насторожно уточнил я. Хотя кое-какие догадки стали приходить в мою голову. «Ну, я уже знаю про начало постепенного открытия связей с внешним миром». Приблизилась она и прошептала мне на ухо. «Все же дедушка очень близок к королю, а я очень близка к дедушке. Если сильно постараюсь, то смогу упросить его отправить меня в академию. Там же должно быть безопасно». «Ну, да. Ректор очень могущественный маг и будет крайне недоволен, если кто-то... Попробует причинить вред его студентам. Ответил я, признавая, что все мои самые страшные догадки сбылись. Мне от нее не сбежать. «Это прекрасно. Значит, я постараюсь туда попасть», — улыбнулась Алия. «Это, конечно, будет трудно. Уверена, сперва дедушка будет против. Но даже если не в ближайшее время, то в итоге я смогу его дожать. Но если у меня не получится сразу, то ты еще навестишь наш город». «Думаю, да, если получится вырваться». Скрывая обреченность, ответил я. «Превосходно! Буду этого ждать!» Радостно всплеснула она руками. «Я сперва думала, что удастся отпроситься побывать у тебя в гостях, но вариант с Академией мне нравится еще больше. Так мы сможем видеться чаще». «Нет, нельзя сказать, что Алия мне не понравилась. Такая прекрасная девушка просто не могла не понравиться». Но ее настойчивость иногда бывает излишней. Да и, честно говоря, сейчас мне симпатична другая девушка. И не хотелось бы, чтобы они встретились в Академии. Кто знает, к чему это может привести. «Прошу прощения, мне нужно ненадолго удалиться», произнес я, двигаясь в сторону толпы, где заметил одну знакомую фигуру. «Прошу прощения, но нам стоит поговорить наедине». перехватил я за руку уходящего прочь мужчину и оттащил в сторону. «Ах, это вы!» Недовольным голосом произнес повернувшийся ко мне Бат Харт. «Не думайте, что я собираюсь просить прощения за произошедшее. Я сделал то, что должен был». «О, я в этом ничуть не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Но право дело, думал, что вы не заявитесь на прием. Побоитесь?» — усмехнулся я. «Еще чего!» презрительно фыркнул он. «Вы не осмелитесь мне ничего сделать здесь?» «Да не боюсь я вас. Повторись подобная ситуация, то поступил бы точно так же». А он весьма догадлив. Я, конечно, особо не надеялся, но попробовать все же стоило. Нападе с применением оружия или магии, и за ответный удар даже принц мне бы ничего не сказал. он просто кулаком, и я бы смог также использовать это себе на пользу. Просто... опозорив этого человека. Уже сейчас все с ним было ясно, но я не мог не спросить. Давно хотел задать вопрос. В чем была причина такого поступка? Мне жутко любопытно. Нечего наземникам делать в нашем царстве, впрочем, как избежавшим от собственного народа. Косо посмотрел он на Гарда. «Мой господин стал бы лучшим королем, чем тот, что протирает своей задницей трон». Но он слишком добр. Даже сейчас решил не свергать своего брата, хотя многие кланы его бы поддержали. Возможно, он просто более умен, чем вы, усмехнулся я. Ах, вы! сжал он кулаки, но тут же успокоился. Не думайте, что сможете вывести меня из себя и заставить напасть при таком скоплении народа. Это бы сразу оправдало вашу самооборону. Но будьте уверены, Мы еще встретимся. Побурчав еще немного, он устремился прочь. Впрочем, я уже узнал все, что хотел. И в том, что мы встретимся, даже не сомневался. Уж я это устрою. Несмотря на слова принца, данный человек не останется дышать воздухом этого мира надолго. Просто сделаю я это тихо и незаметно, не привлекая к себе внимания. Просто однажды у этого человека... Остановится сердце. Есть нужные отвары, что дадут такой эффект. И не важно, что он еще достаточно молод. Подобное может случиться со всеми, и я в тот момент буду находиться далеко отсюда. По крайней мере, все будут думать именно так. На деле же, для меня не составит труда вернуться в город позже и исполнить задуманное. Хотелось бы, конечно, сделать это по-другому, Ведь предавший меня человек не заслуживает столь легкой смерти. Да для меня это, наверное, один из самых страшных грехов. Предательство его просто нельзя прощать. Я бы еще понял, если бы этот человек изначально выказывал свое презрение. Но нет, он умело его скрывал, разве что прокололся с гардом. Но это еще можно было объяснить, и я не придал этому значения. Зря. Этот актер специально входил в наше доверие, чтобы предать самый ответственный момент. Я ведь не зря постарался узнать причину данного поступка. Все же вдруг его просто заставили, взяв в плен детей или что-то подобное. Такое я еще мог бы понять. Но нет. Это было полностью его решение. А значит, и отвечать ему придется самостоятельно. Но и портить отношения с принцем в данный момент не вижу смысла. Он еще может мне пригодиться. Слишком опасно его убивать у всех на виду, оставляя предостережение для подобных ему предателей. Так что все пройдет тихо и гладко. Уж в подобном деле мне нет равных». Еще некоторое время я бродил по залу, осматривая его и, по возможности, подслушивая чужие разговоры. Все же чаще всего в них говорилось о нас. Главной темой последних дней стало возвращение реликвии подземного народа. А, соответственно, обсуждались и те, кто это сделал. Меня иногда замечали и начинали двигаться в мою сторону, явно хотя поговорить. Вот только мне сейчас это было не нужно. Поэтому, ловко лавируя между людей, я сбрасывал ненужный хвост. Жаль, нельзя было просто уйти в тень. Это было бы слишком явным неуважением к хозяину данного приема. А ссориться с ним было бы... «Недальновидно. Спустя время мне даже удалось на некоторое время присоединиться к своему бельчонку в уничтожении вкусняшек. А то не все же ему одному тут наслаждаться. Наглец сбежал от взгляда Алии весьма вовремя, а то я бы использовал его как отвлекающий маневр. Хотя, может, потому и сбежал. Хитрюга. Впрочем, долго побыть рядом со столами мне не удалось». ведь меня вновь заметили и поспешили навстречу. Но пока этого мне не хотелось. Пришлось аккуратно уходить, достаточно быстро, чтобы не попасться, но в то же время не слишком явно, чтобы не обидеть людей. Не стоит создавать себе врагов на пустом месте. Но вот совсем скоро наступило то, чего все так долго ждали. Король вышел к своим подданным. В то же время задолго до его прихода... «Нашу группу собрали, приблизив к своеобразной сцене, но я решил не отходить от коллектива». Выход короля не остался незамеченным никем. Мало того, что пропускать такое событие было бы глупым, так еще одна изменившаяся деталь в его облике привлекала всеобщее внимание. Конечно же, все смотрели именно на корону. Никто из них не мог видеть ее когда-либо вживую. Разве что на картинках, в книгах. Но вот это произошло. Мои подданные, сегодня знаменательный день. Ведь я официально готов объявить о том, что реликвия моего предка-основателя вернулась домой. Долгие годы она была недоступна для нас. Но теперь все изменилось. И в этом нам помогли наши друзья с поверхности. повел рукой король в нашу сторону. «За этот выдающийся поступок я уже наградил наших героев. Надеюсь, они остались довольны». В тот же миг на нас крестились десятки любопытных взглядов людей. Еще бы! Хоть нас уже и представляли на приеме у Харт, но не всем удалось это сделать тогда. Я постарался сдвинуться назад, спрятавшись за Артуром. Такой яркий персонаж... лучше всего привлекает внимание. А я не люблю чужие взгляды. Те, кто вернул достояние их народа, просто не могли остаться незамеченными. Слишком уж они ценят подобные вещи. Даже самые обыденные вещи, оставшиеся после первого короля и прошедшие испытания временем, высоко ценились. Что уж говорить про корону. Как ни посмотри, но он был великим человеком и полулегендарной личностью для своего народа. и не сказать, чтобы это было совсем уж незаслуженно. Что интересно, король не упомянул про пожирателя и то, что он был уничтожен. По всей видимости, решил обойти эту скользкую тему. Да, таким образом он поднимет их дух. Ведь подземники тоже участвовали в уничтожении этой твари. Вот только убил ее, в итоге я. Да и мало кто знал истинную причину исхода первого короля – И его поданных под землю. И лучше пусть это останется тайной, а то как бы ни случилось паники, узная люди о подобной твари. Ведь вполне может существовать еще одна, а для народа, полностью состоявшего из магов, пожиратель магии – это страшнейшее существо в мире. Про предательство он тоже, естественно, умолчал. Да и про то, что первый король, по сути, был еще жив, просто в иной форме существования. Незачем людям об этом знать». И насчет награды он сказал все верно. «И я даже не считаю позволения торговать с ними на льготных условиях. Киму и Гарду досталась приличная плата в золоте, как и профу. Впрочем, последнему на это было все равно. Для него главной наградой стало обучение местной артефакторике, и это он бы ни на что не променял». «Но это еще не все новости, что я хотел огласить», — улыбнулся он, продолжая. «Также я решил, что пора нашему народу выходить из этой добровольной изоляции. Ведь не стоит забывать, что основатель когда-то сам спустился оттуда с первыми поселенцами. Вот только он не хотел бы, чтобы мы были заперты тут навечно. Пора нам двигаться дальше». Но я понимаю, что это весьма неожиданная новость, и не все готовы к такому развитию событий, поэтому начнем постепенно. И сперва я разрешу торговлю с нашими соседями, графством Редгарден, чей господин как раз находится среди группы наших благодетелей. Позвольте представить вам графа Артура Реда. Артуру тут же пришлось выйти немного вперед и поклониться, приковывая к себе внимание толпы. Да, только ради таких моментов и можно было дать графство именно Артуру. И последняя новость короля вызвала по-настоящему большую волну обсуждений. Тут уже никто не смог молчать. В тот же момент начались перешептывания. Каждому хотелось обсудить услышанное, и зал наполнился низким гулом голосов. Король же не стал их прерывать, лишь радостно улыбаясь. По всей видимости, все шло так, как он и задумал. Судя по обрывкам фраз, что доносились до меня, далеко не все были довольны подобным решением короля. Но то, что никто открыто не высказался против, уже говорит о многом. «Надеюсь, все пройдет гладко. Ведь я крайне заинтересован в расширении нашего сотрудничества». Но королю стоит на всякий случай усилить охрану. Излишне консервативные граждане могут на многое пойти, чтобы не допустить подобного. Но в любом случае вот и все. Слово было сказано. Даже если погибнет король, то его брат все равно исполнит обещанное нам. Разве что свергнут всю династию. Но я сильно сомневаюсь в этом. Слишком уж она уважаема в королевстве». Все закончилось. В самом деле, мое неожиданное приключение в глубинах гор наконец подошло к концу. Это было очень опасно, но в то же время крайне выгодно для меня. Наверное, самым страшным для меня было лишиться магии. Больше я подобного не выдержу. Так что на всякий случай буду носить с собой артефакт, что защитит от подобного воздействия. Кто знает... «Когда еще придется встретиться с похожей тварью?» Гард также посетил свою родню, и это хорошо, а то в последнее время замечал, что его что-то гложет, и только тут, после встречи с ними, его немного отпустило. Это радует. А то еще не хватало, чтобы мой кузнец когда-нибудь сбежал, соскучившись по родной земле. «Такого бы я не простил, даже ему». Мне же пора было возвращаться назад, в свое баронство. Еще множество незавершенных дел осталось у меня там. Слишком внезапно на меня упало это путешествие, но упустить его было нельзя. И не стоит забывать, что каникулы имеют свойство заканчиваться. И тогда мне вновь нужно будет вернуться в Академию Магии, бросать свое обучение, я точно не собираюсь». Ведь там я с каждым днем становлюсь все сильнее. Новые знания позволяют все лучше управляться со своей силой. Не говоря уже об опыте в спаррингах с магами иных стихий. Все идет мне на пользу. В итоге дело сделано, награда получена. Скоро я стану еще богаче. А это значит, что я еще на капельку приближусь к своей цели. К тому же заручиться поддержкой короля страны, состоящей полностью из магов, это весьма и весьма хороший шаг. Но пока еще слишком рано действовать. Я еще не готов. И не собираюсь спешить. Месть – это блюдо, что подают холодным. И от этого оно становится только вкуснее. Мое путешествие в подземном царстве закончилось. Еще одна ступенька на моем пути пройдена. Пора мне двигаться дальше. Конец пятой книги. Читал Алексеев Михаил.